Сотбис Аукционный дом Сотбис, основанный в 1744 году, выставлял на торги произведения искусства, бриллианты и недвижимость в 40 странах. Его главные демонстрационные залы находились в Лондоне, Гонконге, Париже, Москве и Нью-Йорке. Нью-Йоркский Сотбис, занимающий часть Йорк-Авеню между 71 и 72 улицами, располагался всего в одном квартале от шоссе Франклина-Делано-Рузвельта и Ист-Ривер. Это было сплошь застекленное по фасаду здание, на десяти этажах которого разместились офисы специалистов, галереи и аукционные залы. Иные из последних обычно были открыты для широкой публики. Впрочем, на сегодняшний день это правило не распространялось. Наряды частных охранников в масках-респираторах были выставлены снаружи здания, вдоль тротуара и внутри, за вращающимися дверями. Верхний Ист Сайд старался сохранять хоть какое-то подобие цивильности, при том, что многие районы города вокруг уже погрузились в хаос. Сетракян выразил желание зарегистрироваться в качестве официального участника предстоящих торгов. Им с Фетом выдали маски, после чего разрешили пройти внутрь. Передний вестибиль здания представлял собой высоченный зал, простирающийся едва ли не до самой крыши. 10 ярусов балконов, огражденных перилами. Сетроокяну и Фету был придан сопровождающий, вместе с которым одни поднялись по эскалаторам на пятый этаж в офис представителя Сотбис. Как только они вошли, представитель, а точнее представительница, сразу надела бумажную маску. Она даже не подумала выйти из-за своего стола. Рукопожатия давно уже считались вопиющим нарушением санитарии. Ситракян вновь изложил свое намерение, представительница кивнула и выложила на стол стопку бланков. «Вы должны указать имя и номер вашего брокера», — сказала она, — «и будьте так добры перечислить все ваши счета ценных бумаг. В доказательство вашего намерения участвовать в торгах вы должны авторизовать перевод денежных средств на сумму в 1 миллион долларов. Это стандартный размер депозита для аукциона такого уровня». Крутя в своих изувеченных пальцах шариковую ручку, Сетракян коротко взглянул на Фета. «Боюсь, в настоящий момент я только выбираю своего брокера. Однако я и сам обладаю некоторым количеством весьма интересных предметов антиквариата. Я был бы счастлив выставить их в качестве залога». «Мне очень жаль». Представительница забрала у Сатрокяна бланки и принялась раскладывать их по ящикам стола. «Могу ли я...» – начал Сатрокян, возвращая представительнице шариковую ручку – однако передумал и сказал по-другому. «Что бы я действительно хотел сделать, прежде чем принять окончательное решение, так это посмотреть предметы, указанные в каталоге. Боюсь, это привилегия, которая предоставляется только зарегистрированным участникам торгов», «Как вам, наверное, известно, меры безопасности у нас очень и очень строгие, причем именно из-за того, что некоторые предметы выставлены на аукцион «Акцидолюмен».» Представительница шумно сглотнула. «Да, совершенно верно. Этот предмет...» «Уж коль скоро вы так осведомлены вокруг этого предмета, много мистики, и, естественно, если учесть положение дел здесь, на Манхэттене, а также тот факт, что за последние два столетия ни один аукционный дом не преуспел выставление люмина на торги, словом, человеку не обязательно быть особо суеверным, чтобы связать эти два обстоятельства между собой». Я уверен, что здесь также присутствует сильный финансовый компонент. Зачем тогда вообще затевать этот аукцион? Сотбис явно полагает, что комиссия от продажи акцида люмен перевешивает риски, связанные с выставлением этого предмета на торги. Я воздержусь от комментариев по поводу наших коммерческих дел. «Ну, пожалуйста». Ситракян мягко положил ладонь на край стола, словно то была рука самой представительницы. «Неужели это невозможно? Неужели нельзя сделать так, чтобы один очень старый-старый человек просто взял и посмотрел?» Глаза представительницы смотрели поверх маски все так же непреклонно. «Нет, нельзя». Сетрокен снова взглянул на Фета. Специалист по борьбе с паразитами поднялся во весь рост, стянул маску с лица и предъявился, сидевшей за столом женщине значок муниципального служащего. «Терпеть не могу прибегать к таким мерам, однако я должен немедленно видеть коменданта здания, человека, отвечающего за данную городскую собственность». При виде коменданта здания, вошедшего в кабинет вместе с Фетом и Сетракеном, директор североамериканского отделения Сотбис поднялся из-за стола. «Что тут у нас происходит?» — спросил комендант. Маска на его лице колыхнулась от энергичного движения воздуха. Этот джентльмен утверждает, что мы должны очистить здание. Очистить? Что? Он обладает полномочиями закрыть здание на 72 часа, пока городские службы не произведут здесь полную инспекцию. 72? А как же тогда аукцион? Отменяется, объявил Фет и пожал плечами для усиления эффекта. Если только... Черты лица директора словно бы разгладились под маской. До него вдруг дошел смысл сказанного. «Город вокруг разваливается на глазах, и вдруг вам приходит в голову именно сейчас, сегодня, явиться сюда за взяткой?» «Я пришел вовсе не за взяткой», — сказал Фет. «По правде говоря, и вы, вероятно, могли догадаться об этом по моему виду, я некто вроде страстного любителя искусства». Разрешение на частичный доступ к «Акцидолюмин» было получено. Осмотр состоялся в специальной выгородке за стеклянными стенами, которая сама по себе размещалась в большом беззаконном демонстрационном зале на девятом этаже, куда ввели двойные двери, запираемые на ключ. Книга хранилась в пуленепробиваемом контейнере. Его отомкнули, и «Акцидолюмин» была, наконец, извлечена на свет. Фед с интересом наблюдал, как Сетрокен готовится к обследованию фолианта, который он столь долго искал. Скрученные руки профессора были облачены в белые хлопчатобумажные перчатки. Старинную книгу бережно положили на опипитер из белого дуба, отделанный затейливой резьбой. Размерами она была 30,5 на 23 на 4,6 см. 489 сшитых листов. Текст рукописный выполнен на пергаменте. 20 страниц украшены цветными рисунками, переплет кожаный. На передней и задней крышках, а также на корешке пластины из чистого серебра. Все обрезы опять-таки посеребряные. Только теперь Фет понял, почему древним так и не удалось завладеть люмином, и почему Владыка до сих пор не явился и не забрал книгу силой именно здесь и сейчас. Серебряная оболочка. Эта книга была в буквальном смысле вампиром не по рукам. Над пепитром с двух сторон возвышались видеокамеры, укрепленные на изогнутых стебельках. Они брали картинку раскрытой книги и транслировали ее на большие вертикальные плазменные экраны перед Фетом и Сетракеном. На изукрашенной странице в начале сборного листа было детальное изображение фигуры с шестью отростками, оттиснутое фольгой из чистого сверкающего серебра, Стиль и тонкая каллиграфия текста, окружающего фигуру, говорили об очень дальнем прошлом, словно бы неся весть из совсем иного мира. Василий был заворожен тем благоговением, с каким Сетрокен разглядывал Люмен. Книга была сделана очень искусно, и это произвело на Фета сильное впечатление, но что касается иллюстраций, он лишь терялся в догадках. Василий не имел ни малейшего понятия о том, что представало его взору. Он ждал какого-то озарения и хотел, чтобы старый профессор помог ему в этом. Василий ясно видел только одно – очевидное сходство между иллюстрациями в люмене и теми знаками, которые они с Эфом обнаружили в подземелье, даже тройной символ полумесяца, и тот присутствовал в книге. Сейчас Сетракян с особой сосредоточенностью разглядывал один конкретный разворот книги. На левой странице был только текст, на правой – роскошная цветная иллюстрация. То, что это произведение искусства, Василий понимал, но помимо явной художественности рисунка, он не видел там ничего, что могло бы поразить воображение старика, да еще с такой силой, что на глазах у Сетракяна выступили слезы. Они провели возле книги куда больше отведенных им 15 минут. Сетракян спешил зарисовать какие-то 28 символов, только Фет никаких символов в тех рисунках, что были на раскрытых страницах книги, не видел вовсе. Впрочем, он не сказал ни слова, лишь стоял и смотрел, как Сетракян в явной досаде от того, что ему плохо подчиняются негнущиеся кривые пальцы, заполняет этими символами две странички заранее прихваченной бумаги. Пока они спускались на эскалаторах в вестибюль, старик хранил молчание. Он нарушил его лишь, когда они вышли из вестибюля и оказались достаточно далеко от стоявших там вооруженных охранников. «На страницах этой книги водяные знаки», — сказал Ситракен. «Только опытным глазам дано их увидеть. Мои увидели». «Водяные знаки? Вы имеете в виду, как на купюрах?» — Ситракен кивнул на всех страницах книги. Это было обычной практикой при создании гримуаров и алхимических трактатов. Водяные знаки есть даже на ранних комплектах карт Таро. Понимаете, на странице напечатан собственно текст, но под ним есть второй слой в виде водяных знаков, которые уже были внесены в бумагу к моменту печати. Это и есть истинное знание, магические меты, тайные символы. «Ключ!» «Эти символы вы копировали!» Ситрокян похлопал себя по карману, дабы лишний раз убедиться, что он забрал зарисовки с собой. Вдруг он остановился. Что-то привлекло его внимание. Затем двинулся дальше. Последовав за Ситрокяном, Василий пересек улицу и подошел к большому зданию, стоявшему напротив стеклянного фронтона Сотбис. Это был дом Мэри Мэнинг-Волш. Интернат для престарелых, уход за которым был возложен епархией на сестер кармелиток. Ситракяна заинтересовала что-то на кирпичной стене здания по левую сторону от навеса над входом. Это было граффити, нанесенное черной и оранжевой красками из баллонов. Фету потребовалось меньше секунды, чтобы осознать. Перед ним очередная версия, пусть грубая, но хорошо стилизованная. Того самого рисунка, что украшал начальную страницу сборного листа Люмина, книги, которая сейчас была заперта в контейнере на верхнем этаже противоположного здания, книги, которая многие десятилетия не попадалась на глаза людей. «Что за чертовщина?» — воскликнул Фет. «Это он», — сказался Тракьян. «Его имя, его истинное имя. Он метит им город, превращает его в свою собственность». Старый профессор отвернулся и посмотрел на несомые ветром в небе черные дымы, застилающие солнце. «А теперь нам надо найти способ заполучить эту книгу», — сказал Ситракен.